Триединый мозг. Гигантская сложность мозга позволяет понять один простой факт. Наша жизнь управляется силами, которые мы не в состоянии осознать и которыми мы не можем управлять. Дэвид Иглмен. Когда описывают структуру мозга, часто прибегают к метафоре этажей. И в самом деле наш мозг, будучи изобретением эволюции, не создавался в одночасье и по изначальному плану, так что в нас в некотором смысле есть мозги всех наших далеких эволюционных предков. Автором теории о триедином мозге был выдающийся американский психиатр и нейробиолог Пол Дональд Маклин. Его теория, заслуженно критикуемая, впрочем, современными эволюционными биологами, благодаря своей простоте и интуитивной понятности, приобрела всеобщую известность. Для начала давайте посмотрим, как эта этажная конструкция выглядит на картинке-схеме, на рисунке 34 в приложении. Первый этаж — рептильный мозг, который в России привыкли называть древним мозгом. Тут нетрудно догадаться, от кого он нам достался. Даром, что ли, рептильный? И функционал у него, прямо скажем, соответствующий. Регуляция основных физиологических функций — дыхание, глотания и так далее — сбор и обработка сенсорных сигналов, обоняние, осязание, вкус и так далее, плюс тут же находится включатель-выключатель сознания. Задача этого отдела предельно проста — обеспечивать организму возможность выжить. С одной стороны, скажем так, физиологически, поэтому здесь сконцентрированы органы управления главными физиологическими функциями. С другой стороны, физически в естественной среде, Поэтому сюда приходят сенсорные сигналы, позволяющие особи определить то, что можно съесть, и ту угрозу, которая может съесть ее. Второй этаж. Лимбический мозг, которым могут похвастаться все позвоночные. Благодаря лимбическому мозгу мы испытываем биологические потребности и эмоции. У нас формируется память и происходит сложная регуляция функций внутренних органов. Все наши страсти и страхи, удовольствие и отвращение – Желание доминирования и сексуальное возбуждение, чувство боли и поисковый интерес укоренены здесь. Впрочем, наши чувства здесь настолько примитивны, что их даже и чувствами-то сложно назвать. Это так, палитры реакций. Но реакции эти – основы нашего поведения, поэтому лимбический мозг включает в себя множество образований. В их числе миндалевидное тело, гипоталамус, гиппокамп, поясная извилина, парогипокомпальная извилина, зубчатая извилина, центры регуляции частоты сердечных сокращений и кровяного давления. Для простоты повествования, чтобы не путаться и в без того путанных классификациях, мы их отнесем к лимбическому мозгу еще и таламус, который со своими 120 ядрами является своеобразным оркестратором корково-подкорковых отношений. Впрочем, как раз об этом мы сейчас и поговорим. Поэтому, наконец, третий этаж – неокортекс, или по-нашему новый мозг. Речь идет о хорошо известной нам коре головного мозга, площадь которой составляет порядка 2200 квадратных сантиметров. Кора уложена в пространстве черепа как смятая салфетка, что позволяет нам за счет образовавшихся извилин иметь такой относительно большой кортикальный слой. Впрочем, представление о коре головного мозга человека слишком идеализированы. Несмотря на то, что вся она достаточно сложно организована, не следует думать, что все серые клеточки, расположенные здесь, отвечают за интеллект в том смысле, в каком мы обычно о нем думаем. В коре мозга человека лишь отдельные области задействованы непосредственно в мышлении. Это прежде всего ассоциативные зоны теменной области – Специальные нервные центры, типа речевых, например, и большая часть префронтальной коры, являющаяся по существу тоже ассоциативной областью. В остальном же кора нашего мозга — это кора мозга обычного примата. Значительная ее часть решает вовсе не те вопросы, которые мы считаем интеллектуальными, а вполне утилитарные функциональные задачи. Например, значительная часть коры головного мозга зарезервирована эволюцией под так называемые первичные и вторичные сенсорные зоны, которые занимаются тем, что создают образы реальности. Здесь мир, в котором мы живем, обретает форму, цвет, звук, объем и так далее. Весьма существенная часть коры головного мозга отвечает за двигательную функцию. Сюда же, разумеется, следует приплюсовать и мозжечок. Наконец, часть коры анализирует информацию, поступающую от интрорецепторов, обеспечивает ориентацию в пространстве и прочее-прочее. Вот и вся наша с вами прекрасная мозгоэтажерка. Надо сказать, что каждый из ее этажей вполне может претендовать на роль зеркала, глядящегося в соседние зеркала. Однако мы упростим себе задачу и по вентродарзальной оси разделим мозг лишь на два зеркала. Верхнее и нижнее. Верхнее зеркало — Это будем считать все наши корковые структуры за исключением лимбической коры. Нижнее зеркало – все ядерные образования головного мозга, укрытые лимбической корой. То есть в нашей схеме кортикальные колонки будут глядеться в ядра, а те – в них. Попробуем понять, к чему эти гляделки приводят. Сразу должен предупредить, что этот процесс невероятно сложен, запутан, а отчасти и вовсе еще не прояснен должным образом даже невероятной мощью современной науки. Поэтому я опущу множество деталей, подробностей и нюансов, чтобы сосредоточиться исключительно на сути. Что такое наши эмоции? У лимбической системы долгая история. В настоящий момент принято считать ее кузницей наших эмоций. Но это не всегда было так. Впрочем, и сейчас я, например, не вполне с этим согласен, но об этом чуть позже. Как не без иронии отмечает Роберт Сапольский, поскольку главными подопытными у нейрофизиологов на заре становления этой науки были крысы, эмоциональная система нашего мозга сначала получила название «обонятельный мозг» или «риненцефалон». Это даже логично, подчеркивает Сапольский, Если учесть, что для крыс, которые ориентируются в мире преимущественно по запахам, обоняние, по сути, и равно эмоциям. У птиц, кстати, добавляет Сапольский, эмоциям равны звуки. Так что эту же часть мозга ученые могли бы с равным успехом назвать акустик-цефалон, а экспериментируя нейрофизиологи на миногах, то и вовсе называться бы ей электрицитос-цефалон. В общем, поначалу ученые просто перепутали причину со следствием, что и не мудрено, ибо, как известно, голова-предмет темный и исследованию не подлежит. В описываемую область мозга и в самом деле попадают данные об окружающем нас мире, но важно не это. Важно то, что здесь определяется значение внешних данных для конкретного животного. Одно дело, если вы чувствуете запах чего-то вкусного, и другое – чего-то мерзкого. Видите или слышите что-то, пугающее вас, или, напротив, ощущаете в этом что-то сексуально возбуждающее. Но почему что-то кажется нам сексуальным, а что-то, например, мерзким и отталкивающим? В эмоциях ли как таковых дело? Не являются ли они следствием какого-то другого следствия, а именно наших инстинктивных потребностей, то есть, по сути, обычных биологических программ? Внешне мы видим бегство животного, его затаивание, оскал, атаку или прыжки и веление хвостом. Что ж, вполне эмоциональные, надо признать, реакции. Но что значит эта словесная добавка «эмоциональные»? Что мы вообще имеем в виду, когда говорим «эмоциональные»? Мы привыкли пользоваться этими словами. Страх, гнев, отвращение, радость, страсть, возбуждение, интерес и так далее. Но это не значит, что мы обозначаем таким образом какие-то самостоятельные сущности, нечто фактически существующее в действительности. Да, мы используем эти слова. Но нас просто им обучили, когда попросили обозначить то или иное наше состояние или буквально обозначали его таким образом для нас самих. «Ты что, расстроился?» «Вот радость-то какая! Бабушка приехала!» Не бойся это совсем не страшно тебе это должно быть интересно и так далее а вы никогда не задумывались насколько хорошо эти слова схватывают наши внутренние состояния разве нет в нас чувства своего рода щемящей жалости к себе когда мы плачем от радости разве не интерес нами движут когда мы испытываем сексуальное возбуждение И разве не может возникающее у нас сексуальное возбуждение быть нам неприятным? Что это вообще такое? Да, действительные состояния, которые мы в себе ощущаем, вовсе не так просты и однозначны, как может показаться на первый взгляд. Однако само наличие в обыденном, бытовом языке слов, обозначающих конкретные эмоции, заставляет нас думать, что такие феномены, как эмоции, в принципе существуют. Называя оценочные реакции животного на конкретные раздражители художественным словом «эмоции», мы придаем им, согласитесь, некое психологическое звучание. Так что где-то на горизонте уже начинает мерещиться психея, сама, так сказать, душа. И все это, конечно, становится таким нам близким, возвышенным, таким эмоционально понятным. Но как сказал бы мой любимый Людвиг Витгенштейн, Мы просто оказались заложниками языковой игры. Если есть слово, нам начинает казаться, что в реальности обязательно есть что-то, что оно собой обозначает. Проще говоря, мы начинаем искать и даже видеть в реальности то, чему придумали название, а есть оно в действительности или только нам показалось, это уже дело десятое. Ну а дальше? Больше. Если нам начинает казаться, что эмоции — это какие-то действительные и самостоятельные сущности — то следует вроде как искать в мозге и соответствующие нейронные центры. Следуя этой логике, в 1937 году какие-то добродушные американские грантодатели разместили информацию о том, что готовы оплатить исследования, которые обнаружат соответствующие центры в мозге. Невропатолог Джеймс Пепец, работавший тогда в Корнеллском университете, совершенно случайно наткнулся на это объявление и был крайне раздосадован. В своей клинической практике он регулярно сталкивался с нарушением эмоциональных реакций у пациентов, имеющих те или иные повреждения мозга, поэтому вопрос о локализации соответствующих центров казался ему уже давно решенным. Желая посрамить грантодателей, он засел за разгромную статью, которая должна была, как он рассчитывал, показать несостоятельность их запроса. Пейпиц принялся описывать в своей работе те области мозга, повреждения которых приводят к изменениям в эмоциональных реакциях пациентов. И вдруг осознал, что они образуют огромную область, замыкаясь в своеобразный круг. бабам бам Теория возникла там, где ее не ждали. Так, с легкой руки Джеймса Пейпица, обонятельная система превратилась в эмоциональный круг или круг Пейпица, а затем и в лимбическую систему. До сих пор в научном мире идет дискуссия относительно отдельных составляющих лимбической системы. Должны они входить в нее или нет, но общий консенсус плюс-минус достигнут и выглядит так, как показано на рисунке 35 в приложении. Кстати, кажется, уже никто не понимает, почему круг Пепица стал лимбической системой. Ясно, что название произошло от латинского слова «лимбус», что означает граница или край. Но то ли круг пепица стал окраиной из-за того, что эта область мозга располагается по краю мозолистого тела, то ли же тут и вовсе большая литература. На самом деле лимбом в средневековом католичестве называли область запредельного мира, где оказываются души тех, кто не заслужил ада и вечных мук, но и не может попасть в рай по техническим причинам лимбическая система и впрямь занимает в мозге срединное положение между возвышенной корой и рептилоидным стволом. Так что почему бы и нет, собственно? В божественной комедии Данте, кстати сказать, лимб — это первый круг ада, где, как мы помним, находятся некрещенные младенцы и такие добродетельные нехристиане, как, например, античные философы, поэты и герои. А потому Сократ, согласно этой традиции, очевидно, должен быть признан лимбиноидом. Ну, оставим терминологическую игру, а то уже даже страшно представить, куда она может нас завести, и вернемся к языковой. Итак, об эмоциях ли вообще речь? Меня, как я уже говорил, вся эта история с эмоциями очень смущает. Ведь что такое наши эмоции, если не субъективные признаки значения для нас, а точнее для наших биологических потребностей, тех или иных внешних раздражителей? Так разве неправильнее в таком случае было бы говорить, что лимбический мозг – это не про эмоции, а про те самые биологические потребности, запрограммированные в конкретных подкорковых центрах? Что-то воспринимается нами как угроза, если соответствующий раздражитель актуализирует наш инстинкт самосохранения. Что-то кажется нам сексуально возбуждающим, если включает наш половой инстинкт. Что-то кажется нам вкусным только в том случае – если способна утолить наш голод. Но почему так важно это уточнение? Эмоции, потребности? Потому что это разоблачает языковую игру. Да, нам субъективно кажется, что мы испытываем какие-то эмоции, из-за чего мы делаем далеко идущие выводы о нашей внутренней, чувственной, эмоциональной и даже духовной жизни. Но что это, если не иллюзия? Да, при удовлетворении или фрустрации наших биологических потребностей, генетически и эволюционно обусловленных, нейроны выделяют или одни нейромедиаторы, или другие. В случае успеха мозг заливает дофамином, серотонином, эндорфинами и так далее. В случае неудачи на авансцену выходят другие катехоламины, индолилалкиламины, гамма-аминомасляная кислота и так далее. Но то, что мы что-то чувствуем в этот момент, Это лишь субъективный шум, как грохот от захлопнувшейся двери. Наличие этого субъективного свидетельства события не следует признавать самостоятельным событием. Это лишь признак основного события. И на самом деле вовсе не такой уж и необходимый. То есть мы, конечно, можем считать себя глубоко чувствующими существами, воспевать свои страсти-мордасти в художественных произведениях и народном фольклоре, объясняя таким образом широту и мощь своей души. Однако же у нас просто громче грохочет в голове по сравнению с какой-нибудь рептилией, когда актуализируется та или иная наша потребность. И не по причине нашей духовности, а просто потому, что соответствующие резонаторы в нашем мозге наросли. То есть наша лимбическая система, если избавиться от всякой литературщины, Это доставшийся нашему мозгу от природы и донастроенный в антогенезе, то есть в нашем жизненном опыте, набор задач, которые тот должен исполнять для обеспечения выживания нашего организма. Задача же последнего, если верить Ричарду Докинзу, а не верить ему у нас нет никаких оснований, сохранение и приумножение генов, использующих наши тела как среду для своего существования. И да, нам не следует удивляться невероятной сложности и запутанности в организации нашей лимбической системы. Просто представьте, сколько всего должен делать наш мозг для обеспечения своей эволюционной функции в нашем сложном и многообразном мире. А еще учтите множество механизмов настройки и регуляции самих потребностей нашего организма и важность соответствующих жизненных опытов, которые мы фиксируем в своей памяти. Но по сути... Вся эта сложная система — лишь техническое устройство, машина, запрограммированная на решение определенных задач. Первое зеркало из первой пары калейдоскопа нашего мозга. Вопрос таким образом в том, что есть мир, в котором лимбический мозг решает свои задачи. Понятно, что действительный мир находится по ту сторону мозга, и о том, каков он, этот мир, мы узнаем только благодаря тому же мозгу, Причем он изготавливает это знание о мире на разных своих уровнях разными способами. Нижнее зеркало, лимбическая система, производит какую-то первичную, качественную оценку стимулов, определяет их значение для организма с точки зрения биологического выживания и продолжения рода. Верхнее зеркало, корковые структуры, рисует окружающий мозг мир в красках, образах, целых картинах, а также структурирует и описывает его в понятиях, представленных с точки зрения мировоззрения, имеющего социально-культурное происхождение. В лимбической системе есть множество генетических и сформированных в опыте настроек, благодаря которым какие-то из средовых сигналов оцениваются ею как хорошие или ценные, а какие-то, напротив, как плохие, тоже ценные, но уже как-то по-другому. Часть этих стимулов, впрочем, вполне нейтральна для нашей лимбической системы. Это лишь шум, который надо отделить от сигналов, которые важны для решения мозгом его насущных задач. Причем в зависимости от актуальности той или иной потребности один и тот же сигнал может приобретать для нашей лимбической системы значимость и терять ее. Если вы сыты, вы и не заметите возможно, запаха какой-то пищи. Но если вы голодны, ситуация меняется. Допустим, вы давно не ели, и в вашей крови падает уровень глюкозы, желудок, соответственно, тоже пуст. Получая соответствующую информацию от вашего тела, гипоталамус, конечно, оценит сигналы, исходящие от пищи, ее вид, запах, вкус, как значимые, важные и ценные. Именно по этой причине настоятельно не рекомендую вам посещать продуктовый магазин испытывая голод, если, конечно, вы не желаете покупать лишнего. Если же мы разрушим вентромедиальную область гипоталамуса у крысы, то она будет вести себя как оголодавшая, несмотря на постоянное переедание и ожирение. Напротив, при разрушении латеральных областей гипоталамуса эффект будет обратным. Животное станет отказываться от еды, даже несмотря на высокую степень истощения. Кажется, что гипоталамус просто дает нам прямые команды. Мол, голод не тетка, давай ешь, бери больше. Но нет, он действует опосредованно, влияя через гормональные факторы на работу поджелудочной железы, повышая или понижая выработку инсулина. В результате глюкозы в крови оказывается больше или меньше, что и определяет в моменте наше пищевое поведение. Иными словами, разрушение зон лимбической системы, в которых оценивается значимость для нас тех или иных стимулов, приводят к тому, что они теряют для нас свою актуальность, даже несмотря на то, что они могут быть на самом деле крайне важны для нашего выживания. В классическом эксперименте, демонстрирующем этот факт, крысе удаляют миндалины — парные образования лимбической системы, отвечающие за обеспечение безопасности животного. И бедолага становится настолько беззаботной, что своей болезненной храбростью может и кошку напугать. С другой стороны, Даже мир крысы куда сложнее, нежели просто качественная оценка происходящего во внешнем мире с помощью базовых настроек лимбической системы. Что уж говорить о мозге человека, который и вовсе живет теперь не столько в мире фактических раздражителей, сколько в мире своих представлений.